Глава 15. На обеде я получил земляческого леща от Маслова и полбачка жареной картошки на всю группу от Мотыля. Женька подмигнул мне и полушепотом сказал «Пипец вам, пацаны! Поп теперь не слезет, сделает из вас лучшую группу. Скоро у вас суточный выход перед специальными флотскими задачами. Вешайтесь! Редко какая группа на первом году такое делает!» После обеда у нас должно было состояться странное занятие, которое в расписании значилось как ИА и ТВД. Зелёный стоял возле доски документации и в недоумении почёсывал ухо, перемазанное зелёнкой. Балет. Это что за фигня такая? ИА и ТВД. У тебя же батя военный, ты знать должен. Ты думаешь, он мне каждый день только об этом и рассказывал? Вообще-то ИА это такой ослик был в книжке одного детского британского писателя про медведя Винни-Пуха. Этот ослик был жуткий тормоз, постоянно что-то проебывал. Слушай, на хрена нам изучать осликов-проебщиков? От ТВД это что такое? Вскоре страшная тайна была раскрыта. Занятие проходило в классе. Мы расселись. Встретили командира группы и двух наших матросов, идущих за ним. Один из них тащил дермантиновый чемодан с тетрадями, прошитыми нитками, и раздавал их нам. Другой развесил в классе плакаты с какими-то схемами. Про ослика Иа тут и помина не было. Название дисциплины расшифровывалось красиво. Иностранные армии и театры военных действий. Но вместо того, чтобы рассказывать нам про супостата, Капитан-лейтенант повел речь совсем о другом. Мы с вами сперва изучим штатную организацию Советской Армии и Военно-Морского Флота, потому что, не зная свои войска, изучать чужие – занятие абсолютно бессмысленное. Мы, конечно, согласились с этим, потому что ни хрена толком не поняли. Потом Каплей сказал, что тот матрос, который озвучит хотя бы Штатную организацию мотострелкового батальона будет приказом командира части поощрен одними сутками дополнительного отпуска. Ему останется отсидеть на губе всего двое суток, если он получит трое. Вот она, удача. Когда я учился в шестом классе, мать уехала на гастроли в Болгарию, поэтому мне пришлось каждый день приходить к отцу в часть, чтобы я не слонялся без дела и не мозолил ему глаза, Он сажал меня в штабе, в огромной комнате с кучей столов. Я вместе с молодыми лейтенантами учился рисовать схемы, писать тушью, работать со всяческими рейс-шинами и прочими курвиметрами. За месяц лейтенанты здорово поднатаскали меня в рисовании и работе тушью и пером. Это дело я не забрасывал, в школе считался неплохим рисовальщиком. Не подумавши о последствиях, я радостно вытянул руку вверх, Получил дозволение командира и пошлёпал к доске. «Товарищ капитан-лейтенант, разрешите отобразить схематично», — сумничал я. «Давай». «Так, мелкие есть разноцветные. Сейчас я покажу, что умею». Тогда я был молот и глуп, не соображал, что делал. Я нарисовал в верхней части доски несколько ровных черточек и оглянулся на класс. Матросы с недоумением смотрели на мои художества». «Красивая схема», — сиронизировал Коплей. «Это что, батальон морской пехоты или мотострелковый?» «Никак нет. Это организационно-штатная структура отдельного разведывательного батальона мотострелковой дивизии. Сейчас покажу». Я несколькими взмахами соединил черточки. о ш с о р б м с -Д. Вслух прочитал кто-то из группы то, что у меня получилось. Мастерство не пропьешь. Конечно, тушью вышло бы красивее, но и мелом тоже неплохо. Я добавил чуть угловых завитушек, особый шик у офицеров штабников, рисующих тушью на картах. Такой шрифт, по-моему, называется готическим. Потом я начал красным мелком рисовать кружочки и квадратики, соединял их линиями, Я закончил, отдышался, кое-что потер тряпочкой, белым мелком сделал в квадратиках надписи и начал докладывать, стоя с правой стороны от доски. Отдельный разведывательный батальон мотострелковой дивизии состоит из управления штаба двух разведывательных рот, разведывательно-десантной роты, взвода разведки наблюдением, танкового взвода, взвода материального и хозяйственного обеспечения, ремонтного взвода, взвода связи, медпункта. По окончании доклада Я вытянулся по стойке смирно. Поповских молча вывел в журнале боевой подготовки пятерку напротив моей фамилии, отложил ручку в сторону и беззвучно зааплодировал. «Откуда ты это знаешь, я догадываюсь», — заявил он. «В тактических знаках тоже соображаешь?» «Так точно! До уровня мотострелковой дивизии!» — похвастался я. «Еще пером пишу тушью». «Очень хорошо. Надеюсь, об этом в роте и в оперативном отделении штаба никто не узнает». «Так, матрос?» «Так точно, товарищ каплей «Группа, это так?» Задал командир вопрос всему личному составу. «Так точно!» Прогудели матросы. «Садись. Одни сутки ареста скостил, хотя их еще и не заработал. А теперь приступим к занятию». За два часа с перерывом мы разобрали штатную организацию мотострелкового полка, сделав акцент на боевых подразделениях, не вникая в службы и всяческие там обеспечивающие технические подразделения. Подробно, начиная от разведывательной группы, изучили штатную организацию своей части. Теперь много из того, что нам было невдомёк, потихоньку стало укладываться у нас в головах. Боевое предназначение разведывательных и обеспечивающих подразделений, задачи первой второй роты, минеров, связистов, стали нам понятны и ясны. Честно говоря, после этого занятия армия, представлявшаяся нам огромным расплывчатым пятном, начала приобретать четкие очертания и контуры. Теперь мы знали, что мотострелковый полк, Это не просто скопище военного народа, безликая масса, а очень хорошо организованная и сбалансированная самостоятельная структура, в которой есть отделения, взводы, роты, батальоны, дивизионы. После занятия в класс зашел особист и провел беседу о необходимости сохранения государственной тайны. Он объявил нам, что нас всех еще будут проверять по линии КГБ, фотографировать, мы сдадим зачеты, получим допуск. После этого у нас начнутся еще более интересные и секретные занятия. Я даже вспотел от чувства ответственности. Вот так дела. Мне будут доверять государственные тайны. Просто невероятно. Вот отец удивится, когда узнает. Вечером, проклиная себя, я расчерчивал лист ватмана, отмачивал в воде старые металлические проживевшие перья и прицеплял их к простым карандашам к утру мне предстояло перерисовать из тетради поповских на плакат план схему проведения ночного занятия по стрельбе сплав средства сам виноват минут 20 я разгонялся вспоминал как держать перо начертание некоторых букв рядышком пухтели федоа зеленый Они раскручивали телефонный аппарат, украденный мною из будки. «Тяжелый», — пропухтел Саня. «Рублей 100 наверное, будет». «Половина моя», — заявил Зеленый, пытаясь поддеть крышку отверткой. «Я от греха подальше перешел на другой стол вместе со всем своим хозяйством. Дернут за руку, мазну пером или туши разолью. Где мне потом искать чистый кусок ватмана?» наконец Я все расчертил простым карандашом и взялся за перо. Надписи, всякие там «утверждаю» и согласовано получались у меня довольно медленно. Со прочим, дело пошло гораздо быстрее. К моменту, когда Зеленый с Федосом все-таки отколупали крышку аппарата, плакат был готов. «Ого!» – восхищались мои товарищи. «Мы же пересчитывать будем полночи!» В итоге у них получилось... Всего-навсего 23 рубля 88 копеек. Не густо, конечно, но нам и того хватит. Тем более, что Зеленов, после обещаний всяческих благ, скрипя с сердца, согласился забрать треть вместо половины. Теперь эту гору мелочи необходимо было поменять на бумажные рубли. В Чипок, то есть матросское кафе, мы в будние дни попасть никак не могли. Постоянно находились на занятиях. В субботу заведение не работало, а в воскресенье туда было не пробиться. Да и как мы там объясним, откуда у нас столько мелочи? Линейщику вряд ли нужно было такое количество двухкопеечных монет. Скорее всего, он посмеется над нами, предложим ему эту вот оплату. Решение по обмену золотого фонда в голову мне пришло на пробежке с утра. Надо просто кому-нибудь за это заплатить рубля два, да и дело с концом. А поменять лучше в городе. Туда постоянно мотаются водители из обеспеченцев. У них наверняка есть такая возможность. На завтраке я увидел Ярика, моего знакомца по продовольственному складу, и подошел к нему, когда мы вышли из столовой. «Эй, ты чего? Не бей меня, не надо!» заявил водитель и заржал лошадью, когда я подошел к нему и открыл рот. «Хорошо, не буду», — проговорил я, стараясь сделать серьезное лицо. Давай отойдем, на пару секунд разговор есть. «Пацаны, если он меня лупить будет, бегите в парк за домкратами!» Продолжал хохмить Ярик, но в сторонку за мной все-таки отошел. «Чего ты хотел?» «Слушай, ты в город же часто мотаешься с сахно. Сегодня не поедешь?» «Поеду. Привезти могу только катушки к магнитоле, сигареты и хавчик. По поводу водки надо к Зурабу. Он по этим вопросам главный». «Нет, у меня другая тема. Ты мелочь на бумажке поменять сможешь?» «Сколько мелочи?» 10 рублей. Монеты какие?» «Двушки». «Вы что, телефонный аппарат грабанули?» У меня сердце ёкнуло. Откуда он мог узнать? Неужто по городу уже розыск идёт? Потом по ухмылке Ярика я понял, что он спросил просто так подначивая меня. «Нет. К расю одному брат меньше прислал. Он в бутылке их собирал. Чего теперь с ними делать? Матросик не знает. Вот и попросил этот вопрос порешать». «Да без проблем. 2 рубля с десятки мне. Если расценки устраивают, после общего построения подгребайте к парку к контрольно-техническому пункту. Мы там на инструктаж будем строиться. Гоните башли!» А на ужине я отдам бумажки. Есть у меня киосочник знакомый. Мелочь берёт всегда. Но я-то за работу тоже должен иметь. Бери рубль. Мне, сам понимаешь, тоже с карася надо слупить чутка. Хочу в субботу к вам на киносеанс прийти. Хитёр-бобёр. Ладно, давай рубль. Тебе скидка. На том мы и порешили. Сразу всю мелочь я отдавать не решился. Мало ли что, вдруг обманет, потом придется разбираться, а то и драться. А мы от воскресных подвигов еще не отошли. Я его заинтересовал материально. Намекнул, что мелочь не вся. Наверняка придется менять еще. После построения Поповских приказал мне взять плакат, нарисованный вчера вечером, и прибыть с ним к штабу. Он там будет меня ждать у входа. Поэтому... Я вынужден был закинуть 11 пакетиков с мелочью в противогазную сумку, а потом с озабоченным видом и бешеными глазами мчаться через всю часть к парку. Водители, собирающиеся возле КТП, мирно покуривали и на передачу золотого запаса не обратили никакого внимания. Что-то в этом роде здесь наверняка происходит постоянно. Через пять минут я весь в мыле с плакатом под мышкой стоял возле штаба И как заведенный, вскидывал руку к пилотке, отдавая честь офицерам. Вскоре появился Поповских и потащил меня за собой. В штабе я был в первый раз и с интересом пялился на дежурного за стеклянной перегородкой, бравых матросов в парадных форменках стоявших штабную вахту. Мы поднялись по трапу на второй этаж. Капитан-лейтенант завел меня в какой-то кабинет, уставленный столами и увешанный плакатами. Какой-то офицер, работавший за столом, сказал моему командиру. «Привет, Володь. Ну что, утверждать пришел? Давай, показывай свои мазилки. Сейчас шеф подойдет, смотреть будет». У меня в животе захолодело. Поповских так и не удосужился проверить мою мазилку. А вдруг я сделал что-то не так? Подводить командира нельзя. Каплей кивнул мне. Я дрожащими ручонками развернул плакат и вытянул руки повыше, чтобы всем было видно как следует. Офицеры, находившиеся в кабинете, подошли ко мне и стали рассматривать плакат. Я начал мандражировать, как перед парашютным прыжком. «Зашибись», — произнес какой-то офицер. «Давай, я согласую и пойдем к шефу». Он выдернул плакат у меня из рук, разложил на столе, расписался... Ещё раз бегло осмотрел и приторно сладким голосом спросил. «Володенька, а кто это рисовал? Неужто ты сам? Ни за что не поверю. Ты обычно к штабной культуре всегда относился наплевательски». «Да сам неделю мучился», — ответил Коплей и ухмыльнулся. «Весь по уши в ластиках и карандашах сидел». «Ладно». Пойдем к заму по боевой. Поповских взял плакат, глянул на меня и скомандовал. Стоять здесь у двери. Шаг влево-вправо. Расстрел через повешение. Вспоминайте занятия по иностранным армиям. Приду, спрошу. Поняли, товарищ матрос? Так точно, товарищ капитан-лейтенант. Браво, гаркнул я. Командир ушел. Я же начал перебирать в памяти то занятие по иностранным армиям. Что там вспоминать-то? Мы же... Свои штатные структуры учили. На хрена он мне это напомнил? Ко мне подошли два штабных офицера и начали осматривать словно какое-то заморское диво. Матросик. А кто плакатик рисовал? Не ты случайно? Начал очень вежливо допрашивать меня один из них. Сейчас того и гляди, баночку под задницу предложат, чаем напоят. — Вон у них какой красивый электрический чайник, а заварничек фарфоровый. Нам бы такой в баталерку. — Матросик, не стой столбом не бойся. Твоего капитана еще минут десять будут мурыжить. Тут же резкий переход к командному рыку. — Отвечай, кто рисовал плакат! Я от неожиданности вздрогнул, открыл рот и наконец-то догадался, что имел в виду Каплей. Я ведь обещал ему, что никто... «Капитан-лейтенант Поповских всю неделю сидел в баталёрке. Два листа ватмана испортил», — гаркнул я. «А не ты это случайно рисовал? Или другой какой матрос?» — продолжил допрос офицер. «Никак нет! Капитан-лейтенант лично рисовал. Я вообще не видел. Рукопашкой занимался и...» Я намеренно начал сбиваться и пучить глаза, изображая усиленную мозговую деятельность. «Ага. Оно и видно. Вся морда вон как изрисована». Ты не пугайся, матрос. Передай тому, кто рисовал, что нам чертежник нужен. Служба здесь халява. Не бегать, не прыгать. Так точно, я передам капитану-лейтенанту Поповских, что служба здесь халява. Ты действительно в голову ударенный? Иди за дверь, жди там своего командира. Я развернулся через левое плечо. С троевым шагом вышел из кабинета, но край уха услышал таки. По-моему матросик пиздит.